Глава 54. Симон, конечно, возражает, но вряд ли мне что-то грозит, если я приду к монкюирам прямо сейчас, даже если один из них — убийца. С приближением заката туда придут многие скорбящие, чтобы разделить момент, когда солнце унесёт душу покойной за горизонт. Афина одалживает мне свой плащ из лунной ткани, чтобы меня никто не заметил. Немного жутковато ходить по улице, когда все смотрят сквозь меня, поэтому я даже испытываю облегчение, когда в переулке неподалёку от дома Монкьюиров выворачиваю плащ обычной чёрной изнанкой вверх. Погода достаточно тёплая, в плаще немного душновато, но в платье Маргарет я ощущаю себя практически голой. Обычно сёстры надевают ещё несколько слоёв одежды под него и сверху. Выйдя на улицу вновь, я присоединяюсь к знатным и богатым горожанам, пришедшим засвидетельствовать своё почтение, графу, а не его дочери. Большинство останавливается неподалёку от градоначальника, стараясь, чтобы он заметил их появление. Никто даже не думает приблизиться к гробу Жулианы, стоящему в центре комнаты. Глядя на её желтоватое, осунувшееся лицо, они шепчутся о том, что она, видимо, долго болела, и о том, как им жаль, что они не знали и ничем не могли помочь на меня всё злит. Сомневаюсь, что кто-нибудь из них предложил бы свою помощь, зная не все о её сумасшествии. Болезни ума, в отличие от болезней тела, считаются позором. Но разве мозг не такой же орган, как сердце или лёгкие? Ирония в том, что люди станут избегать сумасшедшего сильнее, чем больного чумой. Вот только безумием нельзя заразиться, как кашлем. Я даже готова поспорить, что незначительные нервные расстройства встречаются чаще, чем простуда. Возможно, люди стыдились бы их меньше, если бы оставались честны с самими собой и воспринимали это так же спокойно, как опухшие суставы или расстройства желудка, а к больным стали бы относиться с тем же состраданием, как, видимо, жители Мизануса. Но когда я смотрю на Жулиану, становится ясно. До этого дня еще далеко. Меня ведь её поведение тоже напугало и вызвало отрыбь. И не зная я истории Симона, стало бы, скорее всего, избегать её, как все остальные. Отсутствие людей у гроба означает, что любой в комнате сможет увидеть всё, что я делаю, но у меня не так много времени. До заката осталось всего несколько минут, а потом тело Жулианы накроют, чтобы вынудить её дух покинуть тело ради света. Я бросаю взгляд на графа, который стоит в дальнем углу комнаты и принимает непрерывный поток соболезнований. Но даже он не смотрит на свою дочь. Сделав глубокий вдох, я подхожу к телу. В правой руке — самый сильный камень крови из тех, что были у Афины. От него исходит такая сила, что пальцы немеют. Я планирую сделать вид, будто читаю молитву, и прижать камень к восковой коже Жулианы, но переживаю. Вдруг её последняя мысль будет настолько слабой, что её сложно будет услышать в переполненной комнате. Потянувшись как окоченевшей руке, я замечаю в толпе Удена. Он сидит на стуле у стены, упираясь предплечьями в ноги. И неотрывно смотрит на меня. Налитыми кровью глазами он следит, как я отодвигаю плащ, скрывающий платье Маргарет, а затем поднимается на ноги и, слегка пошатываясь, шагает вперёд, пока не останавливается напротив. С другой стороны от Джулианы. Даже без магии я могу ощутить запах выпивки с расстояния, которое нас разделяет. «Спасибо, что пришли», — скрипучим голосом говорит он. Никак не ожидала такой вежливости. Прошу прощения, что так поздно. Рэми уже был, — осматривая меня, продолжает он. Но ушёл на закатную службу по погибшим строителям. Хотя их души должны были отправиться со вчерашним закатом, родственники не успевали подготовиться, поэтому решили перенести прощание на сегодня. Он сказал, что не видел вас со вчерашнего вечера. Я была в аббатстве, присматривала за своей подругой. «За святой сестрой?» Обвиняющий взгляд Удена мгновенно сменяется на озабоченный. «Она очнулась? Что-нибудь помнит?» «К сожалению, нет. Хоть Маргарет ничего не помнит, я не осмеливаюсь признаться, что она пришла в себя, и уж тем более, что мы разговаривали». «Я ещё не видела Симона», — прочистив горло, продолжаю я. «Он наверху?» Ярость опаляет пустые тёмные глаза Удена. «Этот ублюдок сбежал», — рычит он. «Возможно, теперь вы пересмотрите своё отношение к нему». От его гнева я невольно отступаю на шаг назад, натыкаясь на что-то твёрдое. А ещё ударяюсь локтем, отчего камень крови вылетает из ладони и, проскользив по подолу платья, звонко ударяется о половице. «О, нет!» «Мисс Катрин!» — произносит у меня за спиной Ламберт, и я тут же оборачиваюсь к нему. «Как хорошо, что вы пришли!» Его глаза покраснели от слёз, но ему удаётся натянуть улыбку. Я переступаю с ноги на ногу, пытаясь отыскать глазами камень, но нигде его не вижу. Жулиана всегда по-доброму относилась ко мне, и мне захотелось проститься с ней. Ламберт обводит меня пристальным взглядом, как Уден, и задерживается на линии роста волос. «Что с тобой случилось?» «Я не видел этой раны, когда мы разгребали завалы». Я инстинктивно тянусь к царапине, но затем сжимаю кулак, чтобы скрыть свежие раны на ладони и пальцах. Это произошло чуть позже. Я осталась в святилище выяснить, из-за чего был обвал, и в темноте напоролась на осколок стекла. Уден поднимает брови. «Должно быть, вы потеряли много крови». Он бросает многозначительный взгляд на Ламберта. «И надеюсь, вам помогли обработать рану» при том, что вы не ночевали дома. Хоть я и не предполагала, что придётся объяснять, откуда рано, у меня есть правдоподобное объяснение тому, где была я». «Да, спасибо за беспокойство», — отвечаю я. «Я отправилась в обадство реми так злился на меня, что мне не хотелось возвращаться домой. А потом весь день я помогала ухаживать за подругой». Ламберт хмурится. «Почему помощник магистра злится на тебя?» Он же не может винить тебя в случившемся. Слёзы, проступившие на моих глазах, настоящие. Я сказала, что леса выдержит подъём камней, но ошиблась. Он морщится. Это не имеет значения, Катрин. Сейчас он возглавляет строительство. И, обвиняя тебя, просто перекладывает ответственность. А это противоречит всякой морали. Мне хочется рассказать, что я знаю, кто виновен в обрушении. Но этот человек стоит либо позади меня, либо на другом конце комнаты. И сейчас граф прекрасно нас видит, так как по меньшей мере половина скорбящих вышли на улицу, чтобы встретить закат. Я надеялась увидеть Симона, прочистим горло, говорю я. Но Уден говорит, что он сбежал. Ламберт мнётся с ответом а Уден прожигает его взглядом с другой стороны гроба Жулианы. «Расскажи ей, брат! Расскажи, Катрин, что она помогала убийце!» «У меня волосы начинают шевелиться от мысли, что он знает, как я спасла Симона от ареста». Но Ламберт качает головой. «Мы все помогали ему, Уден. Даже ты. Хотя он никогда не просил твоей помощи. Так младший сын графа говорил о помощи в расследовании?» У меня даже голова начинает кружиться от облегчения. «А что случилось?» Ламберт берёт мои руки в свои. Судя по всему, именно он убивал женщин всё это время. После смерти Жулианы мы обнаружили некоторые... вещи, которым смогли найти только такое объяснение. «Я ахую. Не могу поверить!» «Я тоже», — отвечает Ламберт, бросая свирепый взгляд на Удена и склонен воздержаться от обвинений, пока мы не отыщем его и не поговорим с ним. Мне хочется расцеловать его за эти слова. Хоть мне и не удалось прочитать последние мысли Жулианы, я не жалею, что пришла сюда. Теперь ясно, что у Симона есть ещё один потенциальный союзник. Внезапно к изножью гроба подходит граф, обводит нас мрачным взглядом, а затем останавливается на Ламберте. «Прощание начинается!» говорит он. Я отправляюсь на улицу. А ты позаботься о ней. Граф поворачивается и уходит. Когда он открывает дверь, с улицы слышны поминальные песнопения. Иди, Уден, вздохнув, говорит Ламберт. Я закрою гроб. Его брат послушно отступает назад, а затем к моему ужасу наклоняется, поднимает камень крови, который остановился у его ног, и протягивает мне «Не забудь забрать, котёнок!» Я быстро забираю камень. И на долю мгновения, когда наши пальцы касаются его, мой разум наполняет бессловесный гнев. Ламберт вытягивает шею, чтобы посмотреть, о чём говорил его брат. «Что это?» «Благословляющий камень!» Я прячу камень в карман платья Маргарет, предназначенный для чёток. «Сёстры Света не смогли прийти!» поэтому помолились над этим камнем, чтобы я передала благословение леди Жулиане». Ламберт моргает. «Никогда о подобном не слышал. Неудивительно, я только что это придумала». «Ты уже воспользовалась им?» Проводив брата взглядом, спрашивает Ламберт. «Нет», — говорю я. «Ваш брат напугал меня, и я выронила камень». Ламберт печально кивает. Мне нужно принести крышку её гроба. И для меня будет большой честью, если вы останетесь здесь и передадите благословение сестёр, пока я не вернусь. Вы были для неё одной из немногих настоящих друзей. Я краснею от волнения и смущения. Спасибо. Мне очень лестно, что она так считала. Не она одна, — говорит он, а затем поспешно выходит из комнаты. А я остаюсь наедине с Жулианной и, быстро вытащив из кармана камень крови, другой поднимая её окоченевшую руку. Поёжившись от осознания того, насколько ужасно то, что предстоит сделать, я прижимаю камень к руке и закрываю глаза. Я ожидала, что придётся постараться, чтобы услышать мысли, но голос Жулианы обрушивается на меня громко и яростно, словно град. «Моё солнце, моё солнце!» Я знала, что это сделал ты, ведь это ты убил маму, за что тени съели твою печень, и теперь она жаждет крови. Мысли расходятся в разные стороны, как молнии в небе. Одни стихают в забвении, другие несколько раз ударяют в одно и то же место, прежде чем переключиться на что-то другое. Тебе не убить меня, потому что я уже убивала тебя сотни раз, Симон. Я скажу ему, скажу ему, и отец убьёт тебя, как убил её. Мне отчаянно хочется выпустить руку Жулианы, но я не могу этого сделать, ведь её никто не слышал при жизни. Моё солнце, я всегда знала, что это ты. Тени, что возникают у меня перед глазами, дают мне мудрость, Симон. Симон — это ключ, Симон, это замок. Дай мне поспать, дай мне поплакать о сохранении души. В мыслях нет никакой связности, никакой рациональности, никаких пауз. Словно я пытаюсь напиться из водопада, который обрушивается мне на лицо. Ты думаешь, я не запомню этого, но я запомню и расскажу всё моему солнцу. Моему солнцу теперь я знаю, что это ты и ты убил матушку. Осознав, что мысли Жулианы повторяются, я скидываю её руку. Свет и благодать, как она жила с этим? Может, её безумие было вызвано неумением остановить поток мыслей? Передёрнув плечами, Я снова прячу камень в карман и потираю покалывающие пальцы о бёдра. Поток мыслей стих, но отчаяние и боль Жулианы всё ещё отдаются в моей крови. Я ощущаю, как волосы на затылке встают дыбом и поднимаю глаза. Через открытую дверь на меня с улицы сердито смотрит граф Монкьюир. «Мисс Катрин?» Я вздрагиваю. Напротив меня, там, где недавно стоял Уден, Сейчас Ламберт. В одной руке он сжимает молоток, второй придерживает отполированную крышку. «Вы в порядке?» — спрашивает он. «Да, спасибо. С трудом выдавливаю я. Я закончила читать благословение. Вам нужна помощь?» Ламберт качает головой. «Нет, спасибо. Думаю, вы поймёте моё желание сделать это в одиночку». «Пойму». Его отца больше не видно, но я уверена, он поджидает снаружи. «У вас есть запасной выход? Я бы предпочла не сталкиваться ещё раз с вашим братом». «Конечно». Ламберт кивает в сторону кухни и кладёт молоток, чтобы двумя руками взяться за крышку гроба. «Спокойной ночи, Катрин». «Спокойной ночи, Ламберт». Зайдя на кухню, я останавливаюсь у двери, чтобы вывернуть плащ на лунную сторону. И перед самым выходом на улицу замечаю, как Ламберт в последний раз смотрит на лицо сестры.